«Антология русского рассказа» Ионыч Спектакль по одноимённому рассказу Антона Павловича Чехова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 Здравствуйте, пожалуйста Очень-очень рад видеть Такого приятного гостя Я тоже, тоже Пойдемте Я представлю вас своей благоверной Я говорю ему, Верочка Что он не имеет никакого римского права Сидеть у себя в больнице Он должен отдавать свой досугу обществу Не правда ли, душенька? Да садитесь здесь, возле меня Вы можете ухаживать за мной. Мой муж и ревни, Фета-Атеу. Но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит. Эх ты, цыпка, баловница. Вы очень, кстати, пожаловали. Моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух. Жанчик, скажи, чтобы дали нам чаю.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 потом пили чай с вареньем, с мёдом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту.